Глава седьмая. Толковали шпион со шпионом. Прихлёбывая кофе на здешний манер, то есть попустучить смачивая губы крепчайшей и горчайшей чёрной жидкостью из крошечной чашечки, Мазур следил с ленивым удовлетворением, как Ронни, выскочивший из белой японской малолитражки, а всё же... Прочно влезли сюда самураи со своими табакерками, потеснив янкисов. Нервно топчется на площади, вертит головой. «Совершенно неуместная для солидного тайного агента суетливость», — подумал Мазур злорадно. «А, впрочем, ничего удивительного». «Есть у парня повод разнервничаться, не на шутку. Пора было убираться отсюда» не только с площади из города из этой надоевшей страны вообще с континента однако уход процедура серьезная и ответственная иногда грамотно уйти гораздо труднее нежели налететь с автоматом и разнести все вдребезги и пополам отставив чашечку Мазур положил на столик несколько монет, не спеша пересек наискось маленькую круглую площадь, хлопнул Лысого по плечу. «Ну, и как делишки?» Тот аж подпрыгнул от неожиданности, выругался под нос. «Где вы, шляй, идти, черт вас побери, я уже полчаса тут торчу!» «Не преувеличивайте, — преспокойно сказал Мазур. всего минут пять. Почему сразу не подошли?» «Старина!» — Вам бы оставить этот тон, — сказал Мазур, ухмыляясь, — приказной и непререкаемый. В конце концов, вы мне не командир. — Зато я тот самый человек, который в случае чего может вам жизнь осложнить до полной задницы, — сказал Ронни сердито, но все же сделал над собой усилие и заулыбался почти дружелюбно. — Я так понимаю, удалось, а то, — сказал Мазур. Мы австралийцы, есть за что возьмем, сто уж. Это с вами? Ну да, ждите, — ухмыльнулся Мазур. Буду я такие вещи в кармане таскать. Удалось, Ронни, удалось. Небольшая такая коробочка с кучей микропленок. Где она? — Дома, — сказал Мазур, как ни в чем не бывало. Я тут снял небольшой уединенный домик. Надоели дешевые отели. «Ну так чего же мы стоим? Садитесь в машину, побыстрее!» Влезая в тесную машинишку, Мазур вновь задал себе вопрос, правильно ли поступает, устраивая этот цирк с окончательным и бесповоротным объяснением в нелюбви. И вновь сам же себе ответил, «Все правильно!» «Ничего тут нет от авантюризма и шпионских боевиков, один только профессиональный расчет». Неразумно уходить со сцены, имея на плечах субъекта вроде Ронни, чьи намерения, достижения и возможности еще не прокачаны до конца. Безусловно, следует устроить классический момент истины. Ронни рванул машину с места так, что покрышки чуть не задымились, свернул в переулок, выскочил на широкую улицу, рванул на только что зажегшийся красный в лучших традициях местных джигитов. — Ах ты ж, зараза! С ласковой брезгливостью подумал Мазур. Я ж тебе ни словом не обмолвился насчет того, где, в каком районе города располагает мое временное пристанище. А сам ты ни разу не спросил, но уверенно чешешь на полной скорости в правильном направлении к западу, к холмистой окраине Чакона, чрезвычайно напоминающей Ялту своими извилистыми крутыми улочками, карабкающими со все выше и выше обилием зелени и морской гладиона, Горизонте. «О, как по ниточке летишь! Вот кое-что и проясняется». «Остановитесь здесь», — сказал он решительно. «Почему?» «А давайте-ка надежности ради подойдем к дому кружным путем», — сказал Мазур. «Там есть обходная дорожка. Мало ли что вы уверены, что у вас нет конкурентов. Мне пару раз показалось, что следом топотали какие-то подозрительные типы». «Ну, ладно». — сказал Ронни, секунду подумав. — Только без фокусов. Убедительно вас прошу. Он запер машину, и оба направились по утоптанной тропинке в небольшую рощицу. Прошли меж высоких глухих заборов, обогнули еще парочку домиков, оказались перед железной изгородью, опутанной чем-то вроде плюща. Мазур огляделся, открыл тронутую ржавчиной калитку. Прошел. Отпер заднюю дверь. Распахнул. «Ну вот, и пришли. Идите-ка первым», — сказал Ронни, определённо напрягшись. Пожав плечами, хмыкнув, Мазур первым вошёл на крохотную кухоньку, мимоходом прихватив из шкафчика бутылку виски, содовую и два стакана. «Австралийцы, знаете ли, отличаются гостеприимством». Прошел в столь же крохотную гостиную, плюхнулся в старое кресло, вытянув ноги, сказал безмятежно, «Располагайтесь, старина, плестите себе виски, у меня нет холодильника, так что не обессудьте, придется садовой». Заглянув в соседнюю комнату, в спаленку, а больше в домишке и не имелось апартаментов, рони прошел к столу, плеснул себе на добрых три пальца и, игнорируя содовую, сделал жадный глоток и, не садясь, поторопил. «Ну, где пленки?» Развалившись в кресле, вольготно вытянув ноги и держа стакан на весу, Мазур улыбнулся ему открыто и доброжелательно. «Бог ты мой!» «Куда вы так спешите? Можно подумать, вы похотливый шейх, а я новая наложница. Давайте выпьем, побеседуем, как подобает серьезным людям. Я вам что, мальчик на побегушках?» Ронни нехтя опустился в соседнее кресло, отставил стакан. Его рука уверенным движением отбросила полу светлого пиджака. «Наперед, предугадывая такой ход». Мазур цедил виски, лениво глядя, как на свет божий. Появляется увесистый револьвер с коротким дулом серьезного калибра. Он поморщился, не двигаясь с места. «Ронни, вы так давно здесь, надо полагать, и тем не менее таскаете подмышечную кобуру. Среди настоящих мужчин это не принято категорически. Бросьте мне вашу пушку, Джонни!» С напряженной улыбкой, твердым голосом распорядился Ронни, держа его на прицеле. Тем более, что это, строго говоря, моя пушка. Собственные денежки выложил. «Ну, денежки, предположим, были казенные, а?» — сказал Мазур, извлек Таурус, держа его указательным пальцем за скобу, перебросил собеседнику. «Извольте, мы люди честные, чужого нам не надо. Встаньте-ка!» «Повернитесь, чтобы я мог убедиться что второго у вас нет». «Да ради бога, ради бога», — сказал Мазур. «Так». Он распахнул пиджак, медленно крутанулся на месте штаны. «Не заставляйте снимать, а? Я и перед бабами-то стриптиз не исполняю, а уж тем более перед мужиками. Ладно, садитесь». Ронни сунул бразильскую пушку в карман, а свою так и не убрал. Положил рядом на подоконник» ай так лишь что второго нет видишь ты дуду на льду подумал мазур любитель хренов ну где пленки а, -а, а сказал мазур я их вам отдам и вы мне в лоб шарахнти своего сорок пятого зачем пожал плечами иронни я играю честно ой ли честно ну зачем мне вас убивать ну Задумчиво протянул Мазур, чтобы я не проболтался. — А вы так не будете болтать, — ухмыльнулся Ронни, — не в ваших интересах. Поскольку пленки при вас, то и камни, надо полагать вам, удалось добыть. — Вот камешков попрошу не касаться, — сказал Мазур с надлежащей алчностью на лице. «Да успокойтесь вы! Каждому свое! Джонни, вы для бывалого антюриста человек ужасно диорганый Просто не люблю неизвестность, а вы сплошная неизвестность. Да какая вам разница? Отдадите мне пленку, и расстанемся навсегда. Наслаждайтесь жизнью, как вам угодно. Только язычок вся же держите за зубами. С меня достаточно пленок». «Душа умиляется при виде такого полного и законченного бескорыстия!» Сказал Мазур, «за идею служите, а ради великой американской демократии старайтесь!» Ронни прищурился. «Разве я говорил, что представляю Америку?» «Дополните!» — сказал Мазур. «Я немало помотался по свету. У вас выговор...» Уроженца западного побережья, я бы сказал Фриско, я не раз бывал во Фриско. Допустим. И что? Да ничего, сказал Мазур. Мне просто приятно видеть, что в наш циничный, насквозь меркантильный век еще остались люди, служащие высокой идее. Сам-то я алчный авантюрист. А вам разве не приятно, что на вас смотрят с уважением и восхищением, как на идейного? «Джонни», — произнес собеседник негромко, настороженно, — «оставьте это словоблудие. Давайте пленки разбежимся. Интересные дела», — сказал Мазур, — «вот так вот взять и отдать? А какого черта вы еще хотите?» «Ну, черт мне ни к чему, — сказал Мазур, — от черта в хозяйстве наверняка одни неприятности, да моя набожная бабушка не одобрила бы, притащая домой черта. Да бросьте вы! Что вы хотите?» «Денег, Ронни, денег! — сказал Мазур с обаятельнейшей улыбкой. — Бабок хрустов зелененьких! Ну и вы про хвост!» — сказал Ронни с некоторым даже восхищением. — А камешки, ваша доля, неужели мало? — Вы знаете, обнаружила страшная вещь, — сказал Мазур. — Когда я столь резко разбогател, алчность не только не пропала, а наоборот окрепла. Захотелось еще и еще ничего удивительного, а вспомните ваших миллионеров» всех этих Морганов и Рокфеллеров, никто не останавливается, накопив изрядную сумму, а продолжает делать деньги, пока жив. Такова уж человеческая натура. Не всем же быть бескорыстными идеалистами вроде вас. новый ну, вы, Джонни, какой есть! Америка — страна богатая, — Сто тысяч баксов не слишком обременительное для секретного бюджета сумма, а? А сто тысяч хороших пинков в жопу, на хмуре спросил Ронни. «Бросьте», — сказал Мазур, — «это бизнес. Все на свете бизнес. Я вам обещал хоть доллар?» «Нет», — честно признался Мазур, — «ну и что? Если уж у человека есть неплохой товар, грех не потребовать». Ронни процедил с угрюмым видом. «У человека должен быть еще и здравый смысл. Вы так неплохо нажились на этой морской прогулке, Джонни! Уясните быстренько и навсегда. Я не намерен с вами торговаться. Вы так получаете серьезное, самое великолепное вознаграждение. Мы оставим вас в покое. Право же это немало». С лихвой достаточно для бродяги и авантюриста, лишившегося всех документов, да к тому же объявленного здешней полицией в розыск за убийство. — Ах, вот как! — поморщился Мазур, не моргнув глазом. — Выходит, и до вас дошли эти сплетни? — Это не сплетни! — Я своими глазами видел документы. У меня неплохие связи в местной полиции. Как же иначе мне удалось бы слепить вам столь убедительную ксиву. Так что умерьте аппетит, Джонни. В кармане у вас и так приличная сумма, а на хвосте полиция. И только от меня зависит. Спокойно будет протекать ваша дальнейшая жизнь. Или осложнится да нельзя. Или вы полагаетесь на вашего новоиспеченного алькальда? «Глупости, Джонни! Он из-за вас не станет ссориться с влиятельными людьми и ведомствами, сдаст и глазом не моргнет. Ваш страховой полис — это я, и только я, так что не ломайтесь, мы с вами квиты». «Полагаете?» — осведомился Мазур, внешне расслабленный, но напрягшийся, как сжатая пружина. «А я вот думаю, что за вами есть небольшой неоплаченный счет». Это ведь вы послали следом за нами эту старую скотину, Дона Хайме, с его головорезами. На лице Ронни не дрогнул ни один мускул. — О ком вы говорите? — Да бросьте, — сказал мазур Коли уж вы следили за Кристиной и, безусловно, взяли ее в разработку, не могли хотя бы не слышать имечка Дона Хайме. — Ронни, неужели вам не интересно где они? — там ведь должен был быть ваш человек вряд ли этот старый хрен его пристеба и умели обращаться с пеленгатором а в самом деле где они тихо и недобро спросил ронни должен вас огорчить на дне морском сказал мазур нас австралийцев только тронь все спросил ронни бесстрастно Ага, — сказал мазур «Старина, вы недооценили офицера Крикс-Марины, пусти бывшего, а также бывшего парашютиста. По большому счёту, это были не более чем мелкие уголовнички. Я нашёл ваш маячок на креветке, Ронни. У старого хрыча не хватило бы ни фантазии, ни жизненного опыта, чтобы устроить такую штуку. Здесь уже попахивало конторой». И я подумал в первую очередь о вас. Знаете, Ронни, вы все-таки скотина. Сулили мне дружбу и все блага жизни, если я привезу вам пленки, а другой рукой отправились следом эту поганую компанию. Это и называется «Не класть все яйца в одну корзину», ответил Ронни без улыбки. Либо вы привезли бы пленки, либо они... Так гораздо надёжнее. Ну, подумайте сами, разве вы мне друг или брат? И уж не отец, родной, даже не соотечественник, вы на моём месте вели бы себя. Иначе, а, чёрта с два! Ладно, несмотря на всё происшедшее, я всё же готов отпустить вас живым, если немедленно отдадите плёнки. И он взял с подоконника револьвер, положил на колени. «Хотите? Попытаюсь вас угадать». — спросил Мазур. — Мне плевать. Откуда вы там? Из СРУ или аналогичной конторы? У вас в Штатах их больше, чем блох на уличном барбосе. Какая мне разница? Давайте поговорим о вас. Вы мелкая сошка, Ронни. То ли вечные неудачники, то ли проштрафились изрядно. какой вы, конечно, резидент... И эту операцию вы крутите на свой собственный страх и риск. Вас достало на то, чтобы раздобыть пеленгатор, оружие и прочее. Но вам никто не дал группу твердых профессионалов, которую можно было послать на остров вместо провинциального гангстера в Доннахайме. Сердце мне подсказывает, что вы азартный игрок, поставивший все на карту. Ваше начальство, если и знает о вашем предприятии, то не особенно в него верит. Но, скорее всего, не знает вообще. Вы задумали, не сомневаюсь, эффектно приволочь добычу и свалить к ногам начальства. — А что это меняет в вашем положении? — пожал плечами Ронни. Рука с револьвером лежала на коленях. Дула недвусмысленно смотрела в брюхо Мазуру. — Вы полагаете, что... Для вас что-то изменится? Совершенно неважно в курсе начальства или нет. В любом случае, я располагаю определенными полномочиями и возможностями, достаточными, чтобы у вас не осталось ни единого шанса. Он небрежно показал большим пальцем свободной руки куда-то за спину. «Домик окружен Джонни. Мои парни засели с четырех сторон сразу после вашего звонка, еще до того, как мы встретились на площади. Пять человек. Не спорю, из тех, кого вы именуете провинциальными гангстерами, но для вас хватит. Пять стволов снаружи, один у меня. Немноговато ли даже для бывшего парашютиста?» Ствол револьвера чуть приподнялся. «Полагаю, вы не будете выкидывать какие-нибудь глупости?» «Не буду», — сказал Мазур. «Не вчера родился». «Значит, вы за нами следили еще тогда?» ну, разумеется Когда вы с Кристиной сняли этот домишко, буквально следом за вами в бюро по найму зашел человечек с солидным удостоверением в кармане и расспросил очаровательную синьориту, оформлявшую вам бумаги. — Понятно, — сказал Мазер. — Значит, дом ваши парни окружили, вам не приходило в голову Ронни, что вы далеко не все просчитали? и упустили кое-какие обстоятельства. Что вы имеете в виду? Ну, например, все ваши расчеты исходили из того, что я классический авантюрист, — сказал Мазур. Уж эти мне американцы с их заштампованным мышлением. Ронни, вам не доводило слышать, что у Австралии тоже есть своя разведка? что у австралии тоже есть свои интересы в этом полушарии в этой стране неужели вы впрямь полагали что австралии живописные пустыни где скачут кенгуру бегают туземцы с бумерангами и тупые потомки каторжников гонят самогон из кактусов мы вполне современная и развитая страна Ронни. мало того мы произошли от той же доброй старой Англии, что и ваши штаты. А это неплохая наследственность. Так что переиграйте все свои расчеты и версии с поправкой на то, что я не бесприютный и беззащитный бродяга. Все это говорилось предусмотрительном расчете на то что у чертова янкеса может оказаться при себе магнитофон и где то неподалеку крутится сейчас магнитофонная кассета прилежно фиксируя каждое слово пусть в таком случае обращают взоры в сторону австралии с него спрос Положительно Ронни умел держать удар и не был глупцом. Он молчал всего-то несколько секунд, напряженно привыкая к услышанному, потом улыбнулся без всякой растерянности. «Ах, вот она как! Ну, что же это объясняет кое-какие странноватые моменты? Между прочим, вы серьезно?» «Абсолютно», — сказал Мазур. «Уж простите, не могу вам показать документ с печатью. Мы же профессионалы. Вы сами все прекрасно понимаете. Теперь это не ваш архив, Ронни. Да он никогда и не был вашим. Теперь это наш архив, и вам следует с этим смириться». «Ни хрена подобного!» «Вы правы, я и в самом деле слишком много поставил на карту. Вы не успели никому передать пленки, они у вас, и вы мне их отдадите». «Ронни, укоризненно сказал Мазур, — «мы же союзники, черт возьми. Наши страны на одной стороне входят в одни и те же блоки, м «Не прикидывайтесь, младенчикам!» — отрезал американец. «Вы больше похожи на профессионала. Союзники союзниками, разведка живет по своим правилам. Что хотите сказать, что вы, будучи на моем месте, со слезами братского умиления, отдали бы мне пленки, когда выяснилось бы, что я союзник Янки? Ох, не верится!» «Это наши пленки!» — сказал Мазур. «Джонни...» «Или как вас там?» — сказал Ронни с нехорошей ухмылочкой. «В вашем положении, опять-таки, ничего не меняется. Пять человек снаружи вы не забыли, а вы здесь, безусловно, один. С вами можно сделать все, что угодно» и свалить на кого угодно, от гирильеру до местных бандитов, решивших выпотрошить залётного гостя в расчёте на хорошую поживу. Легко обтяпать всё так, что ваши шефы не узнают правды. Разведка — не институт благородных девиц, а вы не наивная школьница. Чёрт возьми! Ведь вы прикончили моих людей. Это не делает меня добрее ни к врагу, ни к союзнику. Отдайте плёнки». А потом мы поговорим об условиях, при которых вы сможете вернуться домой здоровёхоньким. Мазур усмехнулся. — Ну и аппетит у вас. Хотите не только плёнки отобрать, но и вербануть. У вас есть выбор, влепли вы качественно. — Ну, это зависит от точки зрения, — сказал Мазур. — следовал бы нажать на спуск не рассусолвай и не гоняй за эффектной концовкой но он ничего не мог с собой поделать душа жаждала отыграться повторяю вы далеко не все просчитали сказал мазур речь не только о том что вы заблуждались касаем моей подданной физиономии старина вы читаете детективные романы в руки не беру отрезал рони потому что все они дешевый вымысел. «Не стоит обобщать», — сказал Мазур. «Иногда и в детективах можно почерпнуть неплохие идеи. Ронни, чего вы, собственно, решили, что мы сейчас находимся в том самом домике на Калле-де-Альтос, который мы сняли с Кристиной? Вообще-то мы и в самом деле на Калле-де-Альтос, но дом совсем не тот». Он выхватил из рукава Вальтера с глушителем еще до того, как договорил последние слова, потому что револьвер в руке Ронни взлетел с нехорошей быстротой и в великолепном прыжке, взмыв из кресла, дважды нажал на спуск еще в полете, коснулся подошвами пола, порядка ради выполнил отточенный пируэт, уходя с линии вероятного огня. Но это было ни к чему. Лысый как сидел так и остался в кресле, откинувшись на потертую спинку в позе задремавшего человека. Вот только на лбу у него появилась не такая уж заметная дырочка, а вторая с опаленными краями изъяла на светлом пиджаке против сердца. Мазур прижался к стене возле выходившего на задний дворик окна, Довольно долго и терпеливо выжидал дальнейшего развития событий, но никто не вломился в дом ни со стороны двора, ни с парадного входа. Тогда он подошел к покойнику, быстро его осмотрел и не нашел нигде микрофона. Это еще не значило, что следует расслабиться, потерять время. урон не могли оказаться в рукаве еще какие-то козыри о которых он благоразумно не поставил Мазурову в известность, так что нужно было поторопиться. Уже через пять минут он выскользнул из задней калитки и, оглядевшись, направился совсем не той дорогой, какой они пришли. В домике не осталось его отпечатков пальцев, зато в левой руке мертвеца зажат обрывок удостоверения тайной полиции, та его часть, где не было фотографии Мазура. Пусть отрабатывают этот след, если будет охота. Мазур подумал мельком, что детективные романы, и в самом деле способны порой подбросить неплохую идею, в особенности, если в данном случае речь шла о романе, написанном человеком, долго проработавшим в разведке, причем ни разу не сборовшимся. Эта идея пришла Мазурову в голову, пока Кристина оформляла бумаги на снятый домик, и он, расставшись ненадолго, с обустраивавшейся на новом месте сообщницы немедля отправился в город, быстренько отыскал другое бюро по найму, которых тут было предостаточно. Он прекрасно запомнил, что за слова, пусть и непонятные, написаны на вывеске подобного заведения. Из шестерых служащих выбрал пожилого, затюканного на вид клерка. Именно этот старый хрыч большую часть жизни прожил при Хунте, а потому иные рефлексы у него должны быть навсегда вбиты подсознание Выложил почти все оставшиеся у него деньги и снял еще два домика. Один неподалеку от того, где осталась Кристина, там же на Каллиде-Альто, другой для полной надежности в противоположном конце города, на улице, названной в честь какого-то здешнего генерала «Каллиде-Хенераль», Тут не нужно быть полиглотом. Когда пришла пора показать документы, Мазур с многозначительным видом украдкой предъявил карточку «Департамента да политико» и внушительным тоном посоветовал «Если старикан хочет провести остаток дней своих бескрупных неприятностей, ему следует держать язык за зубами» внести в регистрационную книгу любую вымышленную фамилию и, Боже, упаси, сболтнуть хоть одной живой душе о клиенте. Это было, конечно, жуткое нахальство, но он рассчитал все верно. Старый хрыч при виде столь серьезной ксивы мгновенно преисполнился и клятвенно обещал, что не подведет, а в итоге все прошло прекрасно. Как и задумывалось, в который раз подтвердилась нехитрая истина, порой литература и жизнь все же частенько перемешиваются самым неожиданным и причудливым образом.